Глава шестая. Бабушку навестили с обратным визитом вежливости. Машина хоть уже и не новая, но была отрегулирована хорошо, и скорость набрала сразу. Когда выехали на трассу, Сергей решился спросить у бабушки, которая так ничего и не объяснила. — Вы так бежали, как будто за вами собаки гнались. — Нет, только одна собака, — отдышавшись ответила бабушка. Сергей только покачал головой. Бабушка удивляла его каждый раз чем-то новым. Вот что бабушке это было нужно в этом дальнем селе? От кого она бежала босая? Собака? Может, и собака, но все это более чем странно. Вроде и ведьма, должен же привыкнуть, но каждый раз она показывалась ему с новой стороны. Собака разорвала тапочки на мелкие куски, хозяйка ей же не приказывала их принести домой. Она просто не подумала, что та ведьма, которая к ней наведалась, снимет обувь. Ну что же, не выдержала, прибыла посмотреть на нее. Конечно, неприятно, что ее победили в том первом бою, но мстить она противнице не будет. А зачем? Просто победит ее в следующей схватке. Так даже интересней. Зато она теперь знает, что противница из Ильинского достойная. Такой и не так обидно проиграть. Значит, может превращаться... Ну — Ну-ну. Ездила смотреть черную ведьму, которая появилась в нашем районе. Решила, наконец, объяснить мужу внучки бабушка Светлана Акимовна. — Ну и как? — Нормально, сильная дамочка. И собака у нее злая. — Так вы реально от собаки убегали? — Я ведь сказала, от одной собаки, — ответила бабушка. Ехать нужно было часа полтора, а она сегодня устала. Прикрыла глаза, но в голове билась мысль, как то добралась до их села, если во дворе не было видно машины, а ведь прибыла ведьма днем, и ее никто не видел. Хоть и было опасно так вот отправляться на разведку, но зато увидела она, какая ведьма на вид и какая у нее защита. Судя по тому, что было сложно улететь, защиту имеет хорошую, но активирует ее не всегда, а по необходимости. Да и много чего узнала Ворониха сегодня. Практически все. Не знала лишь, как та добралась до их села. Доехали без проблем. Машина не глохла, не попали в аварию, хотя Ворониха и опасалась. Поняла, что новая ведьма навредила бы, но не смогла. Ну, теперь Ворониха отоспится и начнет достраивать защиту и себе, и Кате. Анечке уже было три месяца, но выходить на работу с ребенком было рано. С Андрюшей она начала работать, когда тому было уже пять месяцев. До холодов был еще месяц, а там нужно было или начинать работать, или вывести все из медпункта, чтобы не испортилось лекарство и оборудование. Топить ради этого медпункт не стоило. Андрюшка по-прежнему ходил к бабушке Поле. Он освоился, о своих тенях и не вспоминал, забыл очень быстро. Иногда ездил с папой на рыбалку, работать, как он выражался. Сережа отвозил его к деду Паше и бабе Оле, но это было редко. Однажды ночью Ворониху разбудил ее хранитель. Нужно было забрать мальчика сегодня к себе. Оказалось, что его Андрюшин хранитель обратился через ее хранителя. По-другому у них связи не было. Нужно было оставить на весь следующий день мальчика под охраной у бабушки. Это не на шутку встревожило бабушку. Как сообщил хранитель, Марине, новой ведьме, нужно было добраться до мальчика. «А как же Катя? Анна?» – спросила она своего помощника. Оказалось, что трогать Катю, преемницу, и ее дочь она не хотела, а вот мальчик непонятно какой крови. И если ему сделать плохо, ворониха ослабнет, так как в горе человек становится уязвим. Вот тут-то Марина и сможет победить ворониху, как она считала в честном бою. Бабушка была у Кати с самого утра. Сказала, что Андрюша позавтракает у нее. Все полностью Кате не рассказала, чтобы та не очень испугалась, так как кормящая мать, но велела прямо сейчас усилить защиту свою, мужа, дочки, хотя дочь и так находилась под материнской защитой. Сама взяла внука за руку и поспешила к себе. Заходя в дом, заметила краем глаза, как мимо забора пробежала черная большая собака. Посадив внука за стол, вышла бабушка из дома, подняла руки вверх, и наложила такую защиту на дом, двор и огород, что и птица не пролетит. В это время у дальней калитки услышался вскрик. Крикнув Андрюше, чтобы он не выходил из дома, поспешила туда. Возле калитки на земле лежала ведьма Марина. Она была жива, судя по тому, что при дыхании грудь поднималась, но без сознания. Получила сильный удар, пытаясь открыть калитку. А может, это была защита от хранителя Андрея. Может, это был двойной удар, и бабушкин хранитель тоже помог. Что было дальше, бабушка не стала смотреть. Она развернулась и ушла в дом. Там сидел правнук. Не дай бог, он открутит кран на газовой плите. Она, кажется, баллон не закрутила. Знала, что Марина жива, но проверять не стала. Может, прикидывается. Главное, бабушка ничего не делала ей во вред. Пусть высшие решают без нее. Занимается чернотой, значит, занимается. Бабушка ей не судья. Снимать с людей будет, если будет обратка, и не защититься, как следует пострадает. Главное, что поняла бабушка, что она сильнее, и на ее стороне ее помощник. А если будет касаться Андрюши, то и его помощник. Пришлось бабушке полдня играть с внуком, рассказывать ему сказки. Они вместе топили на улице печку, пекли коржики. В общем, бабушка даже устала. Катя также не приходила, сидела весь день во дворе и в доме. Хорошо, что работы хватало. Днем, когда бабушка усыпила внука, немного задремала и сама. Во сне, как обычно, хранитель сообщил Воронихе, что той ведьме сильно досталось, растеряла почти полностью свою силу. Сейчас она поехала к себе, вряд ли скоро захочет повторить. Хранитель Андрюшки раздобудет родовой амулет, и бабушка найдет его у себя в доме. Пусть наденет на мальчика. А на чем же та ведьма добиралась сюда? Перемещением, но эта способность у нее точно пропала, гарантированно. Если бы не собиралась обидеть мальчика, все было бы при ней. Мы не вмешиваемся в противостояние. Оно и понятно, но, слава богу, с внуком все в порядке, вздохнула бабушка во сне и проснулась. Она смотрела, как спит ребенок, и думала, как все непросто получается. В свое время его мама не стала предохраняться, не пошла на аборт, а приехала сюда. Да и отец мальчика немного помог с деньгами, все, что смог. Это хорошо, что он никогда не узнает, что у него есть сын и такой непростой. Она тихонько встала и вышла во двор. Там уже перезвонила Кате, спросила, как у нее дела, сообщила, что угроза миновала. Сообщила, что когда Андрюша проснется, приведет его домой. Бабушка, пусть Сергей заедет и заберет его на машине. Не идите пешком. Катерина, говорю тебе, что угроза миновала. Наверное, я знаю точно, разговорю это. Бабушка начала сердиться, а потом подумала, что Катя мать, поэтому и волнуется. И действительно, через час приехал Сергей. Бабушка накормила их обоих коржиками с простоквашей, и Андрюша поехал с папой домой. Даже маме взяли, чтобы угостить. Ворониха зажгла свечу. Налила в миску воды и начала смотреть, чтобы увидеть Марину. Та действительно едва шла от автобусной остановки домой. За ней плелась черная собака. У ведьмы даже не было сил ставить защиту и прогляд. А нечего на ребенка нападать, получила по заслугам. Не дай бог бы навредила ему, тогда я б не посмотрела на все принципы и запреты, подумала Ворониха.